Глава двадцать пятая Американка собралась молниеносно, покончила с прической всего за двадцать пять минут, на туалет ушло десять, это включая подбор перчаток новой шляпки, на макияж десять. То есть леди Рэндольф собралась еще за минуту до того, как Сеймур сообщил ей, что экипаж набрал нужное давление и готов к езде. Но прежде чем покинуть свой будуар, она бросила последний взгляд в зеркало, взглянула и осталась довольна собой. Все было безукоризненно. Она была по-настоящему хороша. Дама не могла, конечно, признаться себе в этом, но ей все-таки хотелось произвести впечатление на Дойла. Это ничтожество, которое вздумало ее так унизить своим нежеланием. Пусть этот трус и никчемный мужчина видит, кого он отверг. Леди Джанет уже была в конце лестницы, когда вверху появился Сеймур с новым конвертом. — Не леди, телеграмма! Она остановилась и стала ждать, когда он спустится к ней. «Телеграмма от Дойла», — была уверена леди Рэндольф. И «Ему тоже не терпится схватить русскую». И каково же было ее удивление, когда, сбежавший за нею дворецкий, сообщил ей, передавая конверт. «Это от герцогини». «От герцогини?» — удивилась, а, может быть, даже растерялась леди Джанет. «Как от герцогини?» И тут же разозлилась на себя. «Нельзя выказывать перед слугами свои чувства, особенно такие, как растерянность». Здесь не Филадельфия, и британские слуги должны быть уверены, у господ нет чувств. — Ступай, Сеймор! Взяв себя в руки и забрав у слуги запечатанную телеграмму, холодно приказала она, и тут же на лестнице, разорвав конверт, начала читать. Ах, как же леди Рэндольф была разочарована, просто слов не найти. Ее буквально захлестнуло острое чувство обиды. Проклятая старуха требовала от нее немедленно приехать в ее резиденцию и рассказать все, что ей известно про русскую. А ведь она пока и сама мало что знала о ней. Только то, что написал ей Дойл, адрес девицы и донос от дома управляющего незаконной проституции. В чем сама леди Джанет сильно сомневалась. Скорее всего, у русской есть деньги, чтобы не зарабатывать себе на хлеб и жилье таким путем. Но больше всего американка расстраивалась из-за того, что эта старая англичанка теперь будет лезть в дело со своими советами, а потом все лавры, случае с делом успешным, присвоит себе... Леди Джанет буквально коже почувствовала. «Хорошо, если в отчете о поимке русской фанатички она вообще удосужится меня упомянуть». Но делать было нечего, и она, садясь в свой роскошный паровой экипаж, бросила водителю. «Дворец на набережной!» «Да, мэм», — коротко ответил тот, закрыл за ней дверцу экипажа, и уже через несколько секунд паровая машина покатила по брусчатке в сторону озера. Джеймс сразу провел ее в кабинет герцогини, а там, кроме хозяйки дома, находилась еще и леди Камелия Анна Уилсон Фоули. Они с герцогиней пили чай. «Чертова старуха, ну почему то не в операционной?» Леди Рэндольф сделала книгсон перед хозяйкой дома, а потом улыбнулась леди Фоули. «Доброе утро, сестры!» «Доброе утро, сестра!» отвечала ей леди Анна, кивая и улыбаясь. А вот герцогиня явно была не в духе, и, наверное, поэтому сразу перешла к делу. Она указала американке на диван возле чайного столика. «Садитесь», и, не спрашивая желания леди Джанет, сама налила ей чая. «Адрес русский у вас есть?» «Да», — коротко ответила та, присаживаясь на диван. Она взяла щипцами кусочек сахара из сахарницы, бросила его в чашку и стала размешивать. Называть заветный адрес начальницы леди Рэндальф очень хотелось. «Но не тяните, дорогая моя, говорите!» — поторопила ее леди Камендиш. «Мы хотим знать все об этом деле!» «Что именно, миледи?» — делала вид, что не понимает американка. «А как вы вышли на русскую?» — спросила леди Анна. Спросила, ну, как бы между прочим, как будто на самом деле это ее совсем не интересовало. «Мне показалось, что она не уйдет из города, пока отсюда не уйдет линкор», — соврала леди Рендельф. «Я стала искать». У нас были данные ее паспорта и внешность. Она слишком незаурядна, чтобы долго оставаться незамеченной. Я надеялась, что рано или поздно она себя проявит, где-то всплывет, и поэтому я отправила Дойла с его сотрудниками в полицейское управление, поработать с картотекой происшествий. — И что же Дойл должен был там искать? — спросила герцогиня. — Все, что могло быть необычным за последние три недели или месяц, все, что касалось молодых женщин. — И что же он нашел? Леди Камедиш слушала американку очень внимательно. В этом ей было не отказать. Ум у старухи был весьма остр, она все хотела знать. «Донос одного дому управляющего на одинокую девицу Гертруду Шнитке, что та занимается проституцией, не имея разрешения от властей!» «Вряд ли русская фанатичка будет заниматься проституцией!» — заметила леди Фоули. Она тоже внимательно слушала свою сослуживицу. Она скорее ограбит кого-нибудь. Духа и умения у них на то хватает. — Я тоже так думаю, — согласилась леди Рэндольф. — Но полагаю, что может случиться всякое. Предположим, если это, конечно, русское, а не совпадение имени и фамилии, что домоуправляющий донес на нее в полицию, например, в отместку, так как она ему отказала. — Все это домыслы, — чуть более резко, чем нужно произнесла хозяйка дома. — Пустая болтовня. — Леди дженнет Дойл вам рассказала о своей находке лично? — Нет, он прислал телеграмму, — отвечала американка. — Вы позволите взглянуть? Это была не просьба, это был приказ, и герцогиня сразу протянула руку. — Ну, давайте телеграмму сюда. Леди Рэндольф это было весьма не по нраву. Конечно, ей не хотелось отдавать телеграмму начальнице, но что ей оставалось делать? Она достала бумагу из ридикюля, привстала и протянула ее герцогине. — На, держи, старая крыса. Леди Камендиш быстро прочла сообщение и тут же вызвала Дворецкого, и, постучав по телеграмме, произнесла. — Джеймс, сейчас же телеграфируйте Дойлу. Адрес вот здесь. Пусть немедленно едет сюда. — Конечно, миледи. — Тейлор тут? — продолжала герцогиня. — Да, миледи. Он в людской с самого утра. — Пусть поднимется. Мы ждем его. — Да, миледи. Слуга повернулся и готов был уйти, но герцогиня, внимательно глядя на старика, остановила его. «Джеймс!» «Да, миледи, что с тобой?» Это было не очень прилично, разбираться со слугами в присутствии гостей, но такими условностями герцогиня могла ей пренебречь, тем более что гости — это ее подчиненные. «Со мной все в порядке, миледи», — отвечал слуга, хотя все было совсем не так. Он, еще получив первую телеграмму от леди Рэндальф, начал волноваться, ведь в ней речь шла о русской, Несомненно, о той самой русской, с которой он встречался совсем недавно. Именно ее собиралась схватить американка. Ну а кого же еще? Уже тогда он почувствовал неладное. Правда, на то его волнение хозяйка не обратила внимания, так как у нее было очень нехорошее утро. Ведь с линкора пропал какой-то матрос. А теперь старик, глядя, как разворачиваются события, стал волноваться еще больше. И это было вполне естественно». Мало того, что он не желал, чтобы та очаровательная девушка попала в лапу этих страшных баб, он еще волновался из-за себя. Ведь если ведьмы схватят русскую, они обязательно выйдут на него. И теперь, говоря о том, что с ним все в порядке, он врал. А ложь — это первое, что видели менталы, общаясь с человеком. И леди Камедиш сразу уловила, что его слова расходятся с аурой над его головой. — Ты уверен, Джеймс? Не отрывая пристального взгляда от слуги, интересовалась хозяйка. И тут, после этих слов, и особенно после пронизывающего, как холодная сталь, взгляда госпожи, у слуги включилась его привычная защитная реакция. Он испугался за себя, а страх был лучшей ширмой для других эмоций. Старик напрягся, даже немного одеревенел от ее взгляда, и лишь после этого выдавил. — Да, миледи, я уверен. — Хорошо. Теперь герцогиня была довольна тем, как выглядит аура дворецкого, это было естественное его состояние. — Стопай! Слуга ушел выполнять распоряжение хозяйки, а леди Рэндольф буквально почувствовала, как, казалось бы, верное дело, которое она сама нашла и сама собралась исполнить, уплывает из ее рук. — Господи, ну почему старуха не у хирурга? Она же обещала, что исчезнет на три дня. Ей было горько но она держала себя в руках, чтобы обида не затемняла ауру, чтобы начальница и коллега не заметили ее состояние. К тому же молодая женщина улыбнулась улыбкой все понимающего человека. «Хорошо, будь по-вашему, вы же здесь начальница». И пока дамы три-четыре минуты пили чай и обменивались ничего не незначащими репликами, в кабинете появился чуть опухший и, может быть, немного усталый Тейлор. Несмотря на утро, он был помят и несвеж, как будто спал в одежде. Тем не менее, оперативник раскланялся перед всеми присутствующими дамами. — Миледи, миледи, миледи. — Эбердин, — начала герцогиня, назвав его по имени в знак своего расположения. — Вы видели русскую? Тут начальница недвусмысленно взглянула на американку. — Ту, которой удалось от нас уйти. Леди Рэндольф покраснела от этого завуалированного и незаслуженного, по ее мнению, упрека. Но Тейлор этого не видел. Он глядел на свою начальницу. — Нет, миледи, я ее не видел. Ее хорошо рассмотрел Дойл. Он вез ее из морга к нам сюда. — Тем не менее, я прошу вас, Эбердин, так как Дойл еще не приехал, а дело не терпит отлагательств. Отправиться незамедлительно на улицу Остенде — это... Она на секунду задумалась. — Я знаю, где это, миледи. Тут же нашелся Тейлор. «Это недалеко от Северного вокзала». «Да, да, где-то там. Найдете дом некоего Циммермана, которым управляет некий Кольберг. В этом доме проживает русская». «Может быть», — отвечала начальница. «Я вас и отправляю туда, чтобы вы все выяснили. Чтобы нам не пришлось высылать группу захвата, которая по приезду поймет, что это простая немецкая девушка, решившая немного подработать». «Надеюсь, у вас это получится, тем более, что за вами я отправлю и Дойла». «Мы все узнаем, миледи», — обещал Тейлор. «Я попытаюсь найти способ опознать русскую еще до его приезда и сразу телеграфирую вам». «Отлично, Эббордин. Если это русская, и вы в этом уверены, дождитесь прибытия на место леди Анны». Тейлор кивнул ее сторону и так кивнула ему в ответ. «И можете быть свободны. Участвовать в захвате вы не должны». — Прекрасно, миледи! — едва успел произнести он, как на чайный столик была с излишним шумом поставлена полупустая чашка с блюдцем, и чайная ложка упала со стола на ковер. Все обернулись на шум и поняли, что, а вернее, кто стал его причиной. И был это никто иной, как леди Джанет Рэндальф Черчилль, которая пристально смотрела на хозяйку дома и спрашивала. — Герцогиня, я не ослышалась! Вы собираетесь отправить на мое! — она интонацией подчеркнула слово «мое». «На мое дело, леди Анну?» «Во-первых, здесь нет ваших или моих дел», — назидательно и твердо, как положено, настоящая руководительница сказала леди Кавендиш. «Здесь все дела наши общие. а Во-вторых, да, руководить операцией будет леди Анна». «Леди Анна?» — прошипела американка, вставая. «Да», — все так же строго отвечала ей герцогиня. «У нее больше опыта, а вы один раз русскую уже упустили!» Едва-едва леди Рэндальф удалось себя сдержать, чтобы не крикнуть в лицо старухи. «Это ты! Ты упустила ее!» Но, сдержавшись, она лишь произнесла. «Понятно!» И тут леди Анна со своей очаровательной улыбкой заметила. «Дорогая моя, я могу взять вас с собой?» На это леди Рэндальф, несмотря на то, что по ее лицу пошли красные пятна, ответила ей с такой же очаровательной улыбкой. «Это очень мило, с вашей стороны, дорогая моя, но, к сожалению, у меня появились неотложные дела». «Вот как!» — с долей деланного удивления произнесла леди Анна. «Очень жаль. Впрочем, как пожелаете». Леди Рэндальф показала, что эта напыщенная англичанка вот-вот рассмеется ей в лицо. Больше находиться в этом помещении она просто не могла. Это было просто невыносимо. И несмотря на то, что ее начальница не дала разрешения уйти, американка быстрым шагом, едва ли не бегом, кинулась к двери».